И все же ведун собрал свою волю в кулак, чуть прищурился, спасая глаза, сделал несколько быстрых шагов по ступеням, пробежал между дверями, повернул к церковной лавке. Кресты нательные есть? серебряные А как же, брат мой! — кивнула за стеклом совсем молодая женщина в темно-синей кофте такого же цвета юбки и туго завязанным на волосах платком. — Вот, по эту сторону лежат. Они освещены, — перебил ее ведун, чувствуя себя брошенным в кипящий котел раком. — Конечно, а как же иначе? — Поэтому здесь и... — Этот сколько стоит? — ткнул пальцем в первый попавшийся Олег. — Который плоский, с гравировкой. — Этот триста восемьдесят. Есть еще похожие, но немного меньше размером. Те триста двадцать будут. Деньги! Середин совсем забыл, что здесь понадобятся другие деньги. Он торопливо расстегнул сумку, открыл права, техпаспорт. Есть! Три сотенных, полтинники, еще какие-то бумажки. Олег быстро выгреб все, сунул женщине и коротко, из последних сил, Удерживая себя в руках, выдавил. — Дайте. — За триста восемьдесят? — Да. — Вы много дали? — На храм! — простонал ведун. Ему казалось, что глазные яблоки вот-вот закипят и лопнут, как передержанные в печи яйца, а кожа уже вспущивается бесчисленными пузырями. — Да благословит тебя Господь! Ничуть не удивилась продавщица. Вот тебе. Олег сдернул с ее ладони заветный крест и кинулся бежать, уже не думая о том, как выглядит со стороны. Остановился он только у мотоцикла. Присел рядом на тротуар и долго пытался отдышаться, опустив голову к самым коленям. Боль медленно отпускала превращаясь в слабое покалывание. Глаза, наконец, обрели способность различать окружающий мир в резкости во всех его цветах. Из груди ушло жжение будто от налитого туда кипятка. Фу ты, кажется, опять обошлось. Сделал вывод средин и разжал кулак, чтобы полюбоваться добычей. Крестик был самый простой. Слабо очерченный силуэт распятого человека, уронившего голову с широким венцом. Тонкая линия по краю. Концы перекладин украшены тремя полукругами. Так себе украшение. Однако таинство освещения наделяло его уникальнейшей способностью, что уже не раз спасало ведуну жизнь. Олег сдвинул рукав на левой руке сдунул уличную пыль и аккуратно приложил крестик к запястью. Кожа тут же ощутила слабое тепло. Действует. А крест распознает в нем колдуна и нагревается, пытаясь уничтожить. Как несколько минут назад то же самое делал князь Владимирский собор. Чем больше нечисти вокруг, тем сильнее нагревается крест. Все очень просто. Никакая нежить, никакая магия не сможет теперь подобраться к середину незамеченной. Маленькое распятие тут же предупредит его об опасности. Спасибо ворону, он придумал. Вспомнил своего учителя ведун. Интересно, как он там? Злится все еще, наверное. Для него ведь всего три дня после нашей размолвки прошло. Так что, пожалуй, к клубу даже близко не подпустит. Старик ясновидящий. Олег подбросил крестик, спрятал его в сумку, решительно толкнул рычаг к кикстартера и снял мотоцикл с подножки. чтобы там не думал про него Ливон Ратмирович, А Середин не видел ни его, ни друзей уже целых пять лет. Первомайская улица, протиснувшаяся между заводским корпусом спутника и бетонным забором мясокомбината, была тихой и пустынной. Оно и не мудрено. Единственным зданием в конце полукилометрового переулка являлся ветхий корпус спорткомплекса, уже лет десять лишенного финансирования. Вдобавок, те же десять лет дорогу никто ни разу не латал, и она была покрыта множеством ям, иные из которых выросли до локтя в глубину, почему даже из праздного любопытства случайные легковушки сюда предпочитали не сворачивать. Затормозив перед дверью, по которой криво ползла выжженная надпись «Остров Буян», Средин перекинул тубус из-за спины в руку, достал крестик, покрутил между пальцами, прислушиваясь к ощущениям. Тепленький. Странно. На старого ворона заговоренный крест всегда реагировал, словно на тысячелетнего вампира. Ну, разве что не короснел от накала. Может, нет сегодня радмировича в клубе? Тогда и беспокоиться незачем. Злится он после прошлой ссоры или уже остыл? А с другой стороны, что здесь делать, коли со старым чародеем не перемолвиться? Дверь внезапно растворилась, на улицу вывалилась веселая компания из двух десятков парней и пяти девушек. Некоторые шли с зачехленными щитами, двое с длинными мечами, старательно замотанными в тряпки видать какая то группа закончила занятия веддон пожал плечами спрятал крест и вошел в призывно распахнутую дверь «Олежка, привет ну ты как сделал привет после залитой солнцем улицы лица мужчин в коридоре было не различить но ну, разве что голова показалась знакомым у того что пониже ростом Желтовато поблескивала Лысина. Забыл. Он всех забыл. Так и получился заговор-то? Не то слово. Криво усмехнулся Середин. Слушай, а у тебя откуда? В пятницу же вроде не было. И вообще какой-то ты другой как будто стал. Матерый какой-то. Обветрился, загорел. А это после заговора. «Чего?» Ребята рассмеялись. «Так смысл нашего учения в усах, что ли, заключается?» «Костя, Стас, наконец узнал старых друзей Олег. Сколько лет, сколько зим. Ворон у себя. Но там он. Журналы листают, вроде в настроении. Загляни, а вось обойдется». Похожий на румяный колобок, низкорослый, пухленький и круглолицый, руководитель клуба сидел за столом, откинувшись на спинку кресла, прихлебывал пиво и с интересом изучал журнал «Техника молодежи», успевший изрядно обветшать от возраста. Цифры на обложке свидетельствовали, что отпечатан он был аж в семьдесят пятом году что левон радмирович веком раньше веком позже особого значения не имеет вместо приветствия усмехнулся олег никак бродяга вернулся опустив журнал склонил голову на бок учитель ты ли это али не ты да я уж и сам не знаю двумя пальцами пригладил тонкие усики середину может ты подскажешь подсказать не подскажу ворон кинул журнал на стол поставил рядом бутылку стряхнул соринку с широкого рукава рубахи но могу проверить с невероятной для старика легкостью он прямо с кресла взметнулся к потолку перемахнул через стол ведун увидел сверкнувший в руке меч Скинул над головой тубус, закрываясь от первого удара. А когда колдун, приземлившись на мгновение, замер, удерживая равновесие, рванул в стороны половинки тубуса, поймал за рукоять, вывалившуюся саблю, и тут же рванул учителя по голове. Ножны слетели сами. Обнаженный клинок оттяпал уголок от спинки стула. Ратмирович уже перекатился влево. Его клинок мелькнул в направлении серединского горла. Ведун шарахнулся назад, зацепил ногой и метнул в старика стул. Под его прикрытием кинулся в угол, подхватил с линолеума влажную половую тряпку, одним круговым движением намотал на левое предплечье, а стоявший рядом ведро, опять же ногой швырнул ворона. Костя со Стасом. Столкнувшись в дверях, шарахнулись в коридор. Старик пригнулся, а Олег подхватил с пола половинку тубуса и насадил его на руку поверх тряпки.